Сквозь изменчивость и шаткость, как будто царящей в мире, проглядывает некое скрытое сцепление событий, некий вечно предопределённый проведением порядок, благодаря которому всё идёт как положено по заранее предначертанному пути. Чтобы вступить в заговор, нужна неколебимая отвага, а чтобы стойко переносить опасности войны, хватает обыкновенного мужества. Кто захотел бы определить победу по ее родословной, тот поддался бы, вероятно, искушению назвать ее вслед за поэтами дочерью небес, ибо на земле ее корней не отыскать, и впрямь победа — это... И ток множество деяний, имеющих целью отнюдь не её, а частную выгоду тех, кто эти деяния совершает. Вот и получается, что хотя люди, из которых состоит войско, думают лишь о собственной выгоде и возвышении, тем не менее они завоёвывают величайшее всеобщее благо. Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался опасности. людям куда легче ограничить свою благодарность, нежели свои надежды и желания. Подражание всегда несносно, и подделка нам неприятна теми самыми чертами, которые пленяют в оригинале. Глубина нашей скорби об утрате друзей соразмерна порою не столько их достоинствам, сколько нашей нужде в этих людях.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 Чаще всего вызывают неприязнь те люди, которые твёрдо уверены во всеобщей приязни.